Часть вторая Аграрная революция Глава пятая Величайший в истории обман Два с половиной миллиона лет люди кормились, собирая растения и охотясь на животных, которые жили и размножались без участия человека. Homo Хомо Эргастер и неандерталец срывали плоды инжира и охотились на диких коз и овец, не пытаясь регулировать их жизнь. Они не решали, где посадить инжир, где пасти стадо или какого барана с какой овцой надо свести. Хомо сапиенс вышел за пределы Восточной Африки и освоил Ближний Восток, а затем всю Азию и Европу, Добрался и до Австралии, и до Америки, но куда бы ни пришел, он по-прежнему жил собирательством и охотой. С какой стати менять образ жизни, когда ты и так сыт, социальные структуры устойчивы, религия совершенствуется, и мир принадлежит тебе? Все изменилось около десяти тысяч лет назад, когда сапиенсы всерьез, не жалея времени и сил, занялись немногими видами растений и животных. С рассвета до заката люди стали сеять семена, поливать растения, выпалывать сорняки, перегонять овец с пастбища на пастбище. Они поняли, что эта работа обеспечит их зерном, плодами и мясом в гораздо больших количествах, чем собирательство и охота. Так произошла аграрная революция. Переход к оседлому земледелию начался примерно в 9500-8500 годах до нашей эры в гористых областях юго-восточной Турции, Западной Персии и Леванта в очень небольшом регионе и поначалу шел медленно. Пшеницу и кос одомашнили примерно за 9000 лет до нашей эры, горох и чечевицу около 8000 лет до нашей эры. Оливу около пяти тысяч лет до нашей эры, лошадь приручили около четырех тысяч лет до нашей эры, а виноград сделался культурным растением примерно за три с половиной тысячи лет до нашей эры. До других представителей флоры и фауны очередь дошла позже, но в целом за три с половиной тысячи лет до нашей эры процесс одомашнивания закончился. И поныне при всех развитых технологиях более 90% калорий человечество получает из тех немногих видов растений, которые наши предки научились выращивать в период между серединой десятого и четвертым тысячелетием до нашей эры, то есть из пшеницы, риса, кукурузы, картофеля, проса и ячменя. За последние две тысячи лет нам не удалось одомашнить ни одно достойное упоминание растения или животное. Если мозг мы унаследовали от охотников-собирателей, то кормовую базу – от древних земледельцев. Прежде считалось, что земледелие распространилось во все концы света из единого центра на Ближнем Востоке. Сегодня ученые доказывают, что во многих регионах сельское хозяйство возникло самостоятельно, а не как результат экспорта аграрной революции с Ближнего Востока. В Центральной Америке начали сеять кукурузы и бобы, ничего не зная о культуре пшеницы и гороха на Ближнем Востоке, а в Южной Америке одомашнили картофель и ламу, опять-таки не зная о достижениях Мексики и Леванта. В Китае... Лидеры аграрной революции одомашнили рис, проса и свинью, а первые фермеры Америки, утомившись копать землю в поисках съедобных корнеплодов, принялись разводить тыквы. На Новой Гвинее произошла сладкая революция, тут пошли в рост бананы и сахарный тростник, а в Западной Африке передовые силы человечества тем временем открывали возможности африканского риса и проса, сорга и пшеницы. Из этих поначалу действительно локальных очагов земледелие начало распространяться вдаль и вширь. К первому веку нашей эры сельское хозяйство в той или иной форме освоило почти все население земли. Почему аграрная революция произошла на Ближнем Востоке, в Китае и Центральной Америке, а не в Австралии, Южной Африке, на Аляске? Ответ прост. Большинство растений и животных невозможно приручить. Сапиенсы могли сколько угодно выкапывать из земли вкуснейшие трюфели и убивать шерстистых мамонтов, но ни тот, ни другой вид не удалось бы одомашнить, как ни трудись. Грибы слишком привередливы, а мамонты чересчур свирепы. Из тысяч видов растений, плоды которых собирали наши предки, и животных, добываемых именно охоте, очень немногие годились для искусственного разведения. Эти немногие виды имелись далеко не всюду, но именно там, где они были, и происходили аграрные революции. Когда-то ученые были единодушны. Аграрная революция – огромный шаг вперед для человечества. Они рассказывали историю прогресса, где главным героем сюжета был человеческий разум. Эволюция постепенно производила все более разумных людей. Наконец, люди сделались настолько умны, что разгадали тайны природы, приручили овец и принялись разводить пшеницу. Как только это произошло, они радостно отказались от трудной опасной, зачастую голодной жизни охотников и собирателей, перестали кочевать и зажили крестьянской жизнью в сытости и довольстве. Все это сказка. Нет никаких доказательств того, что люди из поколения в поколение умнели. Охотники и собиратели прекрасно ориентировались в тайнах природы задолго до аграрной революции, ведь выжить они могли только благодаря точному знанию повадок животных, на которых охотились, и свойств растений, которые собирали. Аграрная революция отнюдь не стала началом новой легкой жизни. Древним земледельцам жилось куда труднее, а подчас и более голодно, чем собирателям. Охотники и собиратели вели более здоровый образ жизни, не так много трудились, находили себе более разнообразные и приятные занятия, реже страдали от голода и болезней. Благодаря аграрной революции общий объем потребляемой человечеством пищи, безусловно, увеличился, но больше еды Это вовсе не обязательно более полезная диета или больше досуга. Нет, в результате произошел демографический взрыв и возникла элита, но среднестатистический скотовод или земледелец работал больше, а питался хуже, чем среднестатистический охотник или собиратель. Аграрная революция – величайшая в истории афера. Кто же обманщик? Тогда еще не было царей, жрецов и купцов. Не они обманули человека, а несколько видов растений — пшеница, рис и картофель. Не Homo sapiens приручил их, скорее, это растение заставили человека служить себе. Давайте взглянем на аграрную революцию с точки зрения пшеницы. Десять тысяч лет назад...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 В таких регионах, как великие равнины Северной Америки, 10 тысяч лет назад не росло ни единого колоска. А сегодня на площади в многие сотни квадратных километров не встретишь ничего, кроме пшеницы. Поля пшеницы покрывают около 22,5 миллионов квадратных километров земной поверхности. Это в 10 раз больше территории Великобритании. Каким образом неприметное растение... распространилась столь повсеместно. Пшеница добилась своего, обманув беднягу Сапиенса. Полуобезьяна жила себе счастливо, охотилась и собирала растительную пищу, но примерно десять тысяч лет назад занялась культивированием пшеницы. Прошло едва ли два тысячелетия, и во многих уголках земли люди с рассвета до заката лишь тем и занимались, что сажали пшеницу, ухаживали за пшеницей, собирали урожай. Это нелегкая работа. Для земледелия требуются совместные усилия многих крестьян. Пшеница не растет посреди камней, так что сапиенсы, надрываясь, расчищали поля. Пшеница не любит делиться солнцем, водой и питательными веществами с другими растениями, так что мужчины и женщины день напролет под палящим солнцем выпалывали сорняки. Пшеница болеет. Сапиенсам пришлось оберегать ее от вредителей, от фузариоза и прочих недугов. Пшеница не может защитить себя от животных. которые вздумают ею полакомиться, будь то кролики или саранча, поэтому крестьянам приходилось строить заборы и охранять поля. Пшеница – водохлеб, и люди таскали воду из источников и ручьев, поливали свой будущий урожай. Чтобы утолить голод пшеницы, сапиенцы начали собирать экскременты животных и удобрять ими почву, на которой она росла.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 К тому же сельскохозяйственные работы поглощали столько времени, что людям пришлось осесть, жить рядом со своими полями. Образ жизни радикально изменился. Нет, это не мы одомашнили пшеницу. Это она одомашнила нас. В слове «одомашнила» слышится корень «дом». А кто живет в доме? Ведь не пшеница, а мы. Homo sapiens. Как пшеница убедила человека сменить привольную жизнь на это тягостное существование? Что она предложила взамен? Отнюдь не более полезную диету. Как вы помните, человек — всеядная обезьяна, он питался самыми разнообразными продуктами. До аграрной революции зерновые составляли малую долю в его рационе.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 Многие антропологические и археологические исследования указывают, что в простых аграрных обществах, где еще не имелось социальных структур выше деревни и племени, насилие было причиной примерно 15% всех смертей, 25% смертей среди мужского населения. У земледельческого племени Дани на Новой Гвинее Насильственная смерть уносит 30% мужчин, у другого племени, Энга, до 35%. В Эквадоре вероятность насильственной смерти для мужчин из племени Уаурани составляет 60%. Постепенно с хищной природой человека удалось отчасти совладать, выстроив более сложные социальные структуры – города, царства, империи. но на создание эффективных социальных и политических структур ушли тысячелетия. Христианская жизнь принесла людям как обществу защиту от диких животных, дождя и холода. Но для каждого человека в отдельности недостатки перевешивали достоинство. Мы в наших современных благополучных обществах едва ли в состоянии представить себе это. Поскольку мы живем в безопасности и изобилии, а наши безопасность и изобилие проистекают из основ, заложенных аграрной революцией, мы, естественно, воспринимаем эту революцию как величайший прогресс. Однако оценивать тысячелетия с точки зрения сегодняшнего дня в корне неверно. Попробуйте представить себе трехлетнюю девочку в Китае первого века. Сказала бы она, умирая от недоедания, «Да, мне жалко умирать, но зато через две тысячи лет у людей будет вдоволь еды, а жить они будут в больших домах с кондиционерами, так что я погибаю не зря». Какую же приманку предложила пшеница земледельцам? Что она посулила всем, в том числе голодной китайской девочке? По отдельности каждому человеку,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 Успех эволюции вида измеряется не наличием или отсутствием голода или болезней, а количеством повторений его ДНК в следующем поколении. Подобно тому, как успех компании измеряется количеством долларов на счете, так и эволюционный успех вида измеряется числом носителей данной ДНК. Если носителей ДНК не остается, это означает, что вид вымер, как отсутствие денег на счете означает, что компания обанкротилась. Если же носителей ДНК много, значит, для этого вида эволюция идет в правильном направлении. С этой точки зрения, тысяча особей всегда лучше, чем сто. И в этом суть аграрной революции. В появлении гораздо большего числа представителей Homo sapiens, живущих в худших условиях. Но какое дело до этих эволюционных расчетов отдельной особи? С какой стати отдельному человеку жертвовать своим уровнем жизни ради того, чтобы размножались носители того же генома? В том-то и дело, что согласия ни у кого не спрашивали. Аграрная революция была ловушкой.